повседневных будничных трудов, не знавшая других развлечений, как только надеть из-под приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами. Да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное, живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой о какой-нибудь ссоре или сплетни. Ну вот, в пылкой душе ее пробуждаются иные, затаенные желания, а лесть мужчин только поощряет их. Прежние радости становятся для нее пресны. И, наконец, она встречает человека, которому ее неудержимо влечет неизведанное чувство. Все ее надежды устремляются к нему. Она забывает окружающий мир, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, и рвется к нему единственному. Неискушенная пустыми утехами суетного тщеславия,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 сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено, и мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.